Заходящее солнце не забыло осветить идилля с джерном. Хотя на них лучи падали сквозь окна в крыше дворцовых кухонь. Учитель и ученик забрели сюда без всякой особой причины. Уж слишком пустой казалось бальзамировочное. Это действовало угнетающе. Повара и поварята крутились вокруг, с уважением поглядывая на непроницаемо мрачных бальзамировщиков. Даже в лучшие времена представители этой профессии не отличались общительностью и с трудом заводили знакомства. К тому же поварам надо было готовиться к коронационным торжествам. Диль и Джерн сидели среди всеобщей суеты игомена за кувшином пива и размышляли о будущем. «Думаю», – сказал Джерн, – «теперь Глюенди не составит труда поговорить с отцом». «И верно, мальчик». «Устало» ответил Гиль. «Вот где дорога в будущее! Чеснок всегда будет пользоваться популярностью!» «О, чертово семя этот чеснок!» С неожиданной свирепостью проговорил Джерн. «Ковыряйся с утра до вечера в земле! Что мне нравилось в старой работе, так это контакт с людьми! Все время новые лица!» «Все! Пирамид больше не будет!» — сердито проворчал Диль. — Так сказала сама царица. — Хорошо ты поработал, мастер Диль, — сказала она. Но я эту страну, хочешь не хочешь, за уши затащу столетие летучей мыши. — Кобры! — поправил его джерн. — Что? — столетие кобры. — Подумаешь, разница! — буркнул Диль и, окончательно поникнув, уставился в кружку. «Вот вам еще одна напасть!» – подумал он. «Сиди теперь, вспоминай, какой сегодня век!» Он посмотрел на поднос, где лежали канапе. «Мода, новинки, сплошные бездельники вокруг!» Он взял с блюда оливку и стал машинально вертеть ее в пальцах. «Не скажу, что так уж тоскую по старой работе!» произнес Джерн, попивая пиво. «Но вам-то есть чем гордиться, учи, э, Диль, когда все ваши клиенты… да было на что посмотреть». Не отрывая глаз от оливки, Диль сонно порылся среди заткнутых за пояс ножей и вытащил самый маленький для тонкой работы. «Так что вам-то, конечно, жаль, что все кончилось», продолжал Джерн. Диль повернулся к свету и тяжело сосредоточенно засопел. «Ничего, перемелется!» – успокоил Джерн. «Главное – камень с души снять!» «Положи куда-нибудь косточку!» – велел Диль. «Что?» «Положи куда-нибудь эту косточку!» – повторил Диль. Джерн пожал плечами и взял у него косточку. «Так-так!» – сказал Диль, внезапно воодушевляясь. «А теперь подай-ка мне кусочек красного перца!»